Глава 10. Трёхнедельный отпуск был наконец получен. Вадим Петрович Рощин, разбитый, больной, растерзанный противоречиями, находился в это время в добровольческом гарнизоне на станции Великокняжеской. Крупных боёв не было, все силы красных оттянулись южнее на борьбу с главными силами Деникина. Здесь же по станциям на реках Маныча и Сале вспыхивали кое-где волнения, но казачьи карательные отряды атамана Краснова, проворные рукой, успокаивали метущиеся умы, где внушали честью, где шампалами, а где вешали. Вадим Петрович уклонялся от участия в расправах, ссылаясь на контузию. по возможности не ходил на офицерские попойки, устраиваемые в ознаменование побед Деникина. И странно, здесь, в гарнизоне, так же, как и в действующей армии, крошину все относились с настороженностью, со скрытой враждебностью. Кем-то где-то был пущен слух про его красные подштальники. Так к нему это и прилипло. В окопах под Шаблиевкой балла определяющийся Анолли стрелял в него. Рощин отчётливо помнил эту секунду: гул снаряда с бронепоезда, крик ротного ложись, разрыв и запоздавший револьверный выстрел, удар как палкой в затылок и свирепо и радостью метнувшиеся восточные глаза Анолли. Только один человек мог поверить честному слову Рощина генерал Марков. Но он был убит, и Вадим Петрович размыслил больше не поднимать сомнительного дела против мальчишки. Его мучило: откуда же такая ненависть к нему? Разве не было ясно, что он честен, что он бескорыстен, что его поступками руководит только идея величия России. Не за генеральскими погонами он пошёл в эти страшные степи. Урощенна не доставало беспощадного ясного видения вещей. Ум его окрашивал мир и события в то, что он сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо глаз, от назоилиевого он морщился, и мир представлялся ему законченной системой. Происходило это по всей вероятности от врождённого барства, от многих поколений благодушуствующих помещиков, Эта исчезнувшая порода, превыше всех благ, ставила мирное благодушие и навязывала его всему и повсюду. Пароли мужика на конюшне. Ну что же, покричит, покричит мужик и после лозы покаятся, и мужи будет лучше раскаянному и умиротворённому. Протестуют векселя, и менее идёт сторгов, что ж поделаешь? Можно прожить и в афлигельке, в лопухах и крыжовнике. Без шумных пиров, пожалуй, что так и душе будет покойнее под старость лет. Никакими усилиями судьбе не удавалось сбить с толку благодушествующего помещика, и вырабатывалось у него особое мягкое зрение видеть во всём лишь прекраснейшее и благороднейшее. Это отсутствие едкого взгляда на лице и поступке было и у Вадима Петровича. Правда события последних лет сильно потрепали его романтизм, вернее, от него остались одни лохмотья. Ему теперь постоянно приходилось жмуриться. Вот от чего он уклонялся, например, от посещения офицерского собрания. Эти люди, горсточка офицеров и юнкеров, должны были по его понятию носить как крестоносцы белые одежды, ведь они подняли меч против взбунтовавшейся черни. против чёрных вождей, антихристовых или германских чёртих там разберёт слуг и приспешников. С этим зарядом идей рощен и попал на Дон. Но на офицерских попойках было дико слушать шумное бахвальство под звон стопочек похвалы и братоубийственной лихости. Эти молодые, когда-то изящные лица крестоносцев, обезображенные нетерпением убивать, карать, мстить, Вот они, стоя со стопочками 95-градусного спирта, поют мёртвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей. Был расстрелян, сожжён, развеян по ветру, как некогда лже Дмитрий. И если бы можно было собрать всю кровь, пролитую по его бессильной воле, то народ, конечно, утопил бы его заживо в этом глубоком озере. Казалось, на это и жмурился Рощин. Этот мёртвый гимн был единственной идеей у его однополчан. Очистить Россию от большевиков, дойти до Москвы. Колокольный звон, Деникин въезжает в Кремль на белом коне. Да-да, всё это понятно. Но дальше-то что? Самое-то главное. Про учредительное собрание, например, неприлично было и говорить среди офицеров. Значит, гимн мертвецу. Что же увлекло этих людей на борьбу и смерть? Рощин же мурился. Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, устарело. Этим занимались и храбрые, и трусы. Преодоление страха смерти вошло в обиход, жизнь стала дешёвой. Героизм был в отречении от себя во имя веры и правды. Но тут опять жмурки, без конца жмурки. В какую правду верили его однополчани, в какую правду верил он сам? В великую и трагическую историю России, но это была истина, а не правда. Правда в движении, в жизни, не в перелистанных страницах пыльного фолианта, а в том, что течёт в грядущее. Во имя какой правды, если не считать московского колокольного звона, белого коня, цветов на штыках и прочее? Нужно убивать русских мужиков. Этот вопрос начинал шататься в сознании Вадима Петровича, зыбиться, как отражение в воде, куда бросили камень. Тут-то и начиналось его мучительное расщепление. Он был чужой среди однополчан, красные подштанники едва ли небошевичок. Всё чаще с горящими от стыда ушами он вспоминал последний разговор с Катей. Она сжимала руки, задыхалась от волнения, будто из-под ног Вадима Петровича сыпались камешки в пропасть. Нужно делать что-то совсем другое, Вадим, Вадим. Ему ещё трудно было сознаться, что Катя должно быть права, что он безнадёжно запутывается, что всё меньше понимает, откуда берётся растёт как кошмар сила взбунтовавшейся черни. что с горяча объяснять, будто народ обманут большевиками глупо до ужаса, потому что ещё неизвестно, кто кого призвал: большевики революцию или народ большевиков. Что ему сейчас больше некого обвинять, разве самого себя? Катя была права во всём. Из старой жизни она унесла в эти смутные времена одну защиту, одно сокровище любовь и жалость. Он вспоминал, как она шла по Ростову в платочке с узельком, кроткая спутница его жизни. Милая, милая, милая. Положить голову на её колени, прижать к лицу её нежные руки, сказать только: "Катя, я инемок". Но нелепая гордость сковывала Вадима Петровича. На пыльной улице станицы, в строю, в офицерском собрании Появлялась его худая фигура, будто затянутая в железный корсет, голова совсем уже седая, высокомерно поднята. Ёлочки точёные говорили про него: "Тон держит, подумаешь, лейб-гвардеец, сволочь пехотная". Он послал Кате два коротеньких письма, но ответа не получил. Тогда он решил написать подполковнику Тетькину. Но в это время пришёл отпуск, и Вадим Петрович Сейчас же выехал в Ростов. В полдень с вокзала взял извозчика. Город нельзя было узнать. Садовая улица чисто выметена, деревья подстрижены, нарядные женщины все в белом гуляя по теневой стороне отражаются в зеркальных окнах магазинов. Рощин вертелся на извозчике, ища глазами Катю. Что за чёрт? Женщины как из забытого сна. а в шляпках со старомодными перьями, в панамах, белых шарфах. Белые ножки летят по вымытому мрачным дворниками асфальту, ни одного пятнышка крови на этих белых челочках. Так вот зачем стоит заслон Великокняжеской. Четвёртую неделю бьётся Деникин с красными полчищами. Вот она, простая, как апельсин, правда белой войны. Ворошин горько усмехнулся. На перекрёстках стояли немцы в тошно знакомых серо-зелёных мундирах, в новеньких фуражках свои и домашние. Ах, вот один выбросил из глаза монокль, целует руку высоко смеющейся красавице в белом. Извозчик, поторапливайся. Подполковник Тетькин стоял у ворот своего дома. Вадим Петрович, подъезжая, выскочил из пролётки, И увидел, что Теткин пятится, глаза его округляются, вылезают. Толстенькая рука поднялась и замахала нарочно, будто открещиваясь. Здравие желаю, подполковник. Неужели не узнали я? Ради бога, что Катя здорова, отчего не батеньки мои жив? Бабьим голосом крикнул Теткин. Голубчик мой, Вадим Петрович, и он припал Обнял Рощина, замочил ему щёку слезами. Что случилось, подполковник, говорите всё? Чугило сердце жив. А уж как бедненькая Екатерина Дмитриевна упивалась, и Теткин бестолково стал рассказывать про то, как она ходила к Аноли, и он непонятно зачем уверил её в смерти Рощина. Рассказал про Катино горе, отъезд. Так, так, твёрдо проговорил Рощин, глядя под ноги. когда же уехала Екатерина Дмитриевна. Теткин развёл руками, добрейшее лицо его изобразило мучительное желание помочь. Помнится мне, говорила, что едет в Екатеринослав, будто бы даже хотела там в кондитерское заведение какое-то поступить от отчаяния в кондитерскую. Я ждал, напишет, ни строчки, как в воду кануло. Рощин отказался зайти выпить стаканчик чаю. И сейчас же вернулся на вокзал. Поезд на Екатеринослав отходил вечером. Он пошёл в зал для ожидания первого класса, сел на жёсткий дубовый диван, облокотился, закрыл ладонью глаза и так на долгие часы остался неподвижным. Кто-то с облегчением вздохнув сел рядом с Вадимом Петровичем, видимо, надолго. Садились до этого многие, посидят и уйдут. А этот начал дрожать ногой, ляжкой, трясся весь диван. Не уходил, не переставал дрожать. Нет, не моя руки от глаз рощен сказал: "Послушайте, вы не можете перестать трясти ногой". Тот с готовностью ответил: "Простите, дурная привычка". И сидел после этого неподвижно. Голос его поразил Вадима Петровича, страшно знакомый, связанный с чем-то далёким, с каким-то прекрасным воспоминанием. Рощин, не отнимая руки из сквозь раздвинутые пальцы, одним глазом покосился на соседа. Это был Телегин. Вытянув ноги в грязных сапогах, сложив на животе руки, он, казалось, дремал, прислонясь затылком к высокой спинке. На нём был узкий френч, жмущий подмышками и новенькие подполковничьи погоны. На худом, бритом, загорелым лице его застыла улыбка человека, отдыхающего после невыразимой усталости. После Кати он был для Рощина самым близким человеком, как брат, как дорогой друг. На нём лежал свет очарования сестёр Даши и Кати. От изумления Вадим Петрович едва не вскрикнул, едва не кинулся к Ивану Ильичу, но Телегин не открывал глаз, не шевелился. Секунда миновала. Он понял, перед ним был враг. Ещё в конце мая Вадим Петрович знал, что Телегин в Красной армии пошёл туда своей охотой и на отличном счету. Одет он был явно в чужое, быть может, похищенное у им же убитого офицера, в подполковничьи погоны, а всего он был штабс-капитан царской армии. Рощин почувствовал внезапную липкую годливость. какая обычно кончалась у него вспышкой едкой ненависти. Телегин мог здесь быть только как большевистский контрразведчик. Нужно было немедленно пойти, доложить коменданту. 2 месяца тому назад рощин не поколебался бы ни на мгновение, но он прирос к дивану, не было силы. Да и годливость будто отхлынула Иван Ильич, красный офицер, Вот он, рядом. Всё тот же, усталый весь, добрый. Не за деньги же пошёл, не для выслуги. Какой вздор! Рассудительный, спокойный человек пошёл потому, что счёл это дело правильным. Так же как я, как я. Видать, что бы через час муж Даши мой, Катин брат, валялся без сопог под забором на мусорной куче. Ужасом сжало горло, Рощин весь поджался. Что же делать? Встать, уйти? Но Телегин может узнать его, растеряется, окликнет. Как спасти? Неподвижно, точно спящие сидели Рощин и Иван Ильич близко на дубовом диване. Вокзал опустел в этот час. Сторож закрыл перронные двери. Тогда Телегин проговорил, не открывая глаз: "Спасибо, Вадим. Уроще отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошёл к выходу на площадь спокойной походкой, не оборачиваясь. Минуту спустя Рощин кинулся вслед за ним. Он обежал кругом вокзальную площадь, где у лотков под белым солнцем, от которого плавился асфальт, под связками копчёной рыбы дремали черномозаи люди. Сожжены были листочки на деревьях, сожжён весь воздух, напитанный городской пылью, обнять его, только обнять, и красные круги зноя плыли урощенно перед глазами. Телегин провалился, как сквозь землю. В тот час, когда погасла степная заря, когда Рощин, забравшись на вагонную койку, глухо заснул под стук вагонных колёс, так его искал По ком душа его больная от крови и ненависти мучительно затосковала его жена Катя ехала в степи на точанке плечи её были закутаны в шаль рядом сидела красавица матрёна Красильникова бренчало железо точанки пофыркивали кони множество подвод растянулось впереди и позади по степи скрытые сумраком звёздной ночи Алексей Красильников, опустив вожи, сидел на козлах. Семён бочком на обочине точанки, по сапогам его хлыстали репьи и кашки, пахло конями, полынью. Катя думала в полудремоте. Ветерком холодило плечи. Не было края степи, не было края дорогам. Из веков в век шли кони, скрипели колёса и снова идут, как тени древних кочевей. Счастье, счастье, вечная тоска край степей, лазурный берег ласковые волны, мир и изобилие. Матрёна вгляделась в Катино лицо, усмехнулась. Опять только топот копыт. Армия уходила из окружения. Батько махнул, велел идти тихо. Тяжёлые плечи Алексея сутулились, должно быть, одолевала дремота. Семён сказал негромко: "Не отбиваюсь я от вас, причём, Семён, Семён". Матрёна коротко вздохнула, отвернулась, глядела в степь. "Я Алексею говорил ещё весной: не ленточка мне матросская дорога, дорого дело". Алексей молчал. "Вот теперь чей? Наш крестьянский. Что же, если мы все разбежимся, ведь за одно дело боремся. Вы здесь, мы там. Что тебе пишут-то?" спросила Матрёна. Опишут, чтобы беспременно вернулся наминоносец, иначе будут считать дезертиром внереволюционного закона. Матрёна дёрнула плечом. От неё так и пышало жаром, но сдержалась, ничего не ответила. Спустя время Алексей выпрямился на козлах, прислушался, указал в темноту кнутовищем. Екатеринаславский скорый. Катя вглядывалась. но не увидала поезда уносившего на верхний полке в купе спящего Вадима Петровича только услышала свист протяжный и далёкий и он пронзительный грустью отозвался в ней в екатеринославе прямо с вокзала вадим петрович пошёл по кондитерским заведениям справляясь о кате он заходил в жаркие кофейни полные мух На непротёртых окнах и на марле, покрывающей сласти, читал Калинк коровые вывески Версаль, Эльдорадо, симпатичный уголок. Из дверей этих подозрительных ресторанчиков глядели на него выпученными, как яичный белок, глазами черномазые усачии, готовые, если понадобится, приготовить шашлык из чего угодно. Он справлялся и здесь, потом стал заходить подряд во все магазины. Беспощадно жгло солнце. Множество пёстрого народу шумело и толкалось на двойных аллеях под пышными ясенями Екатериновского проспекта. Звенели бодрынные трамвайчики. До войны здесь создавалась новая столица южной окраины. Война приостановила её рост. Сейчас под властью гетмана И охранный Немцев город снова ожил, но уже по-иному. Вместо контор, банков, торговых складов открывались и гордые дома, меняльные лавки, шашлычные и лимонадные. Деловой шум и торговое движение сменились истерической суетой продавцов валюты, бегающих с небритыми щеками, в картузиках на затылке по кофейным и перекрёсткам. выкриками непонятного количества чистильчиков сапог и продавцов гуталина, единственной индустрии того времени, приставанием изловещих бродяг, завываниями оркестриков из симпатичных уголков, бестолковой толкотнёй праздной толпы, которая жила куплей и продажей фальшивых денег и несуществующих товаров. В отчаянии от бесплодных поисков, оглушённый и измученный Вадим Петрович присел на скамью под акцией. Мимо валила толпа, женщины и нарядные, и чудные, в одеждах из портъер, в национальных украинских костюмах, женщины с мокрыми от жары и подведёнными глазами, со струйками пота на загримированных щеках, взволнованные спекулянты, продирающиеся как маньяки, с протянутыми руками сквозь эту толпу женщин гетманские с тризубцем на картузах глупо надутые чиновники, озабоченные идеями денежных комбинаций и хищения казённого имущества, рослые и широкоплечие с воловьими затылками гетманские сечевики, усатые гайдамаки в огромных шапках с малиновым верхом, всених как небо жупанах и в чудовищных смотней шароварах по которым два столетия тосковали самостийные учителя гимназий и галицкие романтики. Плыли в толпе неприкосновенные немецкие офицеры, глядевшие с презрительной усмешкой поверх голов. Корощен глядел и злобно раздувало ему сердце, вот бы полить керосином, жечь всю эту сволочь. Он выпил в открытой палатке стакан морсу и снова пошёл из двери в дверь. Только теперь он начал понимать безумие этих поисков. Катя без денег одна, неумелая, робкая, разбитая, как горем. С острым ужасом он снова и снова вспоминал про пузырёк с ядом в московской квартире. Где-то здесь в этой полуумной толпе её касаются липкие руки валютчиков, сводников, шашлычников, по ней ползут гнусные глаза. Он задыхался. Лез с растопыренными локтями прямо в толпу, не отвечая на крики и ругань. Вечером он взял за огромную цену номер в гостинице, тёмную щель, где помещалась только железная кровать с пролеженным матрацем, стащил сапоги лёг И молча, уткнув седую голову в руки, плакал без слёз. Перейдя пешком данскую границу, Телегин спрятал полком нечьи погоны в вещевой мешок. Поездом добрался до Царицына и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкомме документы и на буксирном пароходе пошёл на Сызрань, где был чехословацкий фронт. Волга была пустынна, как в те полумифические времена, когда к её песчаным берегам подходила конница Чингисхана поить коней из великой реки Ра. Зеркальная ширина медленно уносилась в каёмки песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зелёными тальниками. Редкие поселения казались покинутыми. На восток уходили ровные степи в волны зноя, в миражи медленно плыли отражения облаков. И только хлопотно шлёпали в тишине пароходные колёса, по лазурным водам. Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком, в ситцевой рубахе, распояской. Золотистая щетина отрасла у него на щеках. Он наслаждался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянувшим с низкого берега сухим, ковыльным запахом степей, необъятными потоками света. Это был всем отдыхом, отдых. Пароход вёз оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы, сопровождавшие груз, разленивались от воздуха, иные спали, иные наспавшись пели песни, глядя на просторы воды. Командир отряда товарищ Хведин, черноморский матрос, по нескольку раз на дню принимался стыдить бойцов за несознательность. Они садились, сложились около него подперев щёки. "Должны вы понять, братишечки", говорил он им хрипловатым голосом. "Не воюем мы с Деникиным, не воюем мы с атаманом Красновым, не воюем мы с чехословаками, а воюем мы со всей кровавой буржуазией обоих полушарий. Мирового буржуя надо бить смертельно". Покуда он окончательно не собрался силами. Нам русским, слово это он произносил отчётливо и форсисто. Нам сочувствуют кровные братия пролетарии всех стран. Они ждут одного, чтобы мы кончили у себя паразитов и пошли подсоблять им в классовой борьбе. Это без слов понятно, братишки, как смелее русского солдата ничего не было на свете. Смелее только моряк Краснофлотец. Так что у нас все шансы. Понятно, красавцы. Это арифметика, что я говорю. Сегодня бои под Самарой, а через небольшой срок бои будут на всех материках. Ребята слушали, глядя ему в рот. Кто-нибудь замечал спокойно? Да заварили кашу на весь свет. Налево засинели хвылынские горы. Товарищ Хведин глядел в бинокль. Город Хволынск, ленивый и сонный, яснее проступал за кустами деревьев. Здесь должны были брать нефть. Седенький капитан стал около рулевого. Река разделялась на три русла, огибая наносные дальнековые острова. Форватор был капризный. Хведин подошёл к капитану. В городе ни одной души не видать. Что за штука? "Мне втч нужно нам брать обязательно, как хотите", сказал капитан. "Надо так подваливай". Пароход, проходивший у самого острова, где ветви осокарий почти касались колёсных кожухов, загудел, стал поворачивать. В это время с острова из густых тальников закричали отчаянные голоса: "Стой, стой, куда идёте!" Хведин выдернул из кобуры револьвер. Команда отхлынула от борта, закипела вода под пароходными колёсами. "Стой же, стой!" кричали голоса. Шумели тальники, какие-то люди продирались к берегу, появились красные взволнованные лица, машущие руки. Все указывали на город. Ничего за шумом нельзя было разобрать. Хведин покрыл наконец всех морскими словами, но и без того стало всё понятно. В городе у пристани Появились дымки, по реке раскатились выстрелы. Хволынск был занят Белогвардейцами. Люди на острове оказались остатками бежавшего гарнизона, частью местными партизанами. Некоторые из них были вооружены, но патронов не было. Красноармейцы кинулись в каюты за винтовками. Хведин сам стал за капитана и ругался на всю водную ширь такими проклятиями. что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились улыбки. Хведен с горяча хотел было сразу атаковать город в лоб, с парохода высадить десант и расправиться. Но его остановил Иван Ильич. В коротком споре Телен доказал, что атаку без подготовки производить нельзя, что непременно её нужно комбинировать с обходным движением, и что Хведен не знает сил противника и может у них артиллерия. Кведен только заскрепел зубами, но согласился. Проход под выстрелами спускался задним ходом по течению и зашёл с задней стороны острова, откуда город был скрыт леском. Здесь ошвартовались. Люди с острова высыпали на песчаный берег, было их человек 50, ободранные и взлохмаченные. "Да вы толком слушайте, черти, что мы вам говорить будем", кричали они. "К нам на помощь Захаркин идёт". Спогачёвскими партизанами. Мы ещё третьего дня к нему ходака послали. И они рассказали, что третьего дня местные буржуи в вооружённом налётом в расплох захватили совдеоптелеграф и почту. Офицеры нацепили погоны, кинулись к кардиналу, отняли пулемёты. Вооружились гимназисты, купчики, чиновники, даже соборный диакон бегал по улице с охотничьим ружьём. Никто не ждал переворота, не успели схватиться за винтовки. Наши командиры разбежались. Продали командиры. Мы как бараны мечемся. Эховы, только и сказал на этих ведин. Эховы сухопутные на берегу все сообща стали держать военный совет. Телегина выбрали секретарем. Поставили вопрос: отнимать Хволынск у буржуев или не отнимать. Решили отнимать. Вопрос второй: подождать пугачёвских партизан или брать город своей силой тут спорили одни кричали что надо ждать потому что у пагачёвцев есть пушка другие кричали что ждать нельзя с минуты на минуту сверху из самары подбегут белые параходы Хведину надоели споры махнул рукой Ну будет лязгать товарищи Постановлено единогласно к вечеру чтобы Хволынск был наш За протокол товарищи Легин В это время на левом берегу, на обрыве, появились верховые. Сначала выскочили двое, потом четверо, увидели параход, ускакали. Потом сразу весь берег покрылся всадниками. На солнце блестели широкие пики, сделанные из кос. Хволынские начали кричать: "Эй! Чьи будете?" Оттуда ответили: "Отряд Захаркина, Погачёвской крестьянской армии!" Хведин взял рупор, надувая шею, загудел: "Братишки, мы вам оружие привезли, катись на остров, Хволынск будем брать". Оттуда закричали: "Ладно! У нас пушка есть, гони сюда порох!" Всадники на берегу были одним из отрядов партизанской крестьянской армии, дравшейся в самарских степях против властей. признавших власть самарского временного правительства. Армия возникла сейчас же после занятия Самары чехословаками. Город Пугачёвск, в прошлом Николаевск, стал центром формирования. Сюда собирались все горячие головы, кому любо было поездить на конях, все, кто загнан был знаменитым земельным скупщиком Шахабаловым на нищей крестьянский клин. Все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станичниками, все, у кого через край переплёскивалась душа, рождённая в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик понукаи медлительных волов идёт за тяжёлым плугом. Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе собирался сход, Богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары, переодетые агитаторы кричали, что нет такого закону, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. Исход решал слать в соседние сёла ходоков, чтобы окапывались. Сразу поднималась целая волость. Вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст. В иных местах провозглашалась республика с подчинением самарскому центру. Охрана территории поручалась коннице, пехота мобилизовалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы, их торчком привязывали к шестам. Такие кулацкие армии были страшны. Они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулемёты красных. Здесь дрались свои и брат на брата, отец на сына, кум на кума, значит, без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружилась пулемётами и винтовками, но кос не бросала. Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны. В самарских степях, где ещё помнились походы Емельяна Пугачёва. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках. Помнишь, Яшка, скажет отец. Начали вы в нас садить под колдыбанью из орудия. Непременно, думаю, это мой Яшка, сукин сын. Вот ведь вовремя уши ему не оборвал. А здорово вы нас пуганули. Хорошо ты мне тогда не попался. Хвастой хвастой, а взяла наша. Ничего, придёт случай, опять разойдёмся. Что ж, и разойдёмся. Как ты был кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался. Выпьем, сынок. Выпьем, батя. Пароход подошёл к левому берегу, бросили трап. И на борт поднялся командир Пугачёвского отряда Захаркин. Человек с крючковатым носом, как у орла-стервятника. Он был до того силён и кряжист, что сходни затрещали под ним. Выгоревший френч его лопнул под мышками, по высоким сапогам била кривая сабля. Его старшие братья, крестьяне Утивской волости, командовали уже дивизиями. За ним поднялось шестеро партизан. Командный состав, одетый живописно и необыкновенно, выцветшие в диктью и пыли рубахи, расстёгнутые вороты, у кого валенки со шпорами, у кого лапти. Пулемётные ленты, гранаты за поясом, германские плоские штыки, обрезы. Захаркин их веден, встретились на капитанском мостике, пожали руки, один крепче другого, угостились папиросами. Хведин кратко объяснил военную обстановку, Захаркин сказал: "Я знаю, кто Хволынский воду мутит". Кукушкин, председатель земской управы: "Мне бы эту сволочь живым взять". Э, насчёт пушки, сказал Хведин. Как у вас в исправности? Стреляет, но прямой наводкой без прицела, целимся через дуло. Зато бьёт проклятая. Ах, ниш, колокольня! Олива да качка в Дрезге. Хорошо. А насчёт десанта и обходного движения, как думаете, товарищ Захаркин? Конюсю перекинем на тот берег. Пароходишко может свести сотню бойцов. Шутя, а вдвойнеся. Ну, тогда говорить ни о чём. Смеркнётся, перекинем конный десант по выше города, пушку поставим на пароход, а назорьки атакуем. Хведин поручил Ивану Ильичу командовать стрелковым десантом, который назначался к удару в лоб по пристаням. В сумерки параход осторожно без огней пошёл по боковому рукаву Волги вдоль острова. В тишине слышался только голос матроса, проверяющего глубину. Вслед за параходом ушли по берегу и Пугачёвцы. Кхвалынским было роздано оружие, они лежали на песке. Телегин ходил у самой воды, посматривая, чтобы не курили, не зажигали огня. Чуть слышно плескалась река, о песок пахло болотными цветами, звенели комарики, люди на песке притихли. Ночь становилась всё чернее, всё бархатнее, усыпалась звёздами. Со степного берега тянуло сухостью полыни, булькалей перепела, спать пора, спать пора. Иван Ильич ходил вдоль воды, разгоняя сон. Когда ночь переломилась, небо потеряло бархатную черноту, и далеко из зареки послышались петухи. По воде едва задымившися туманом, зашлёпали колёса. Подходил пароход. Иван Ильич смотрел барабан револьвера, подтянул ремешок на штанах и пошёл вдоль спящих, похлопывая их палочкой по ногам. Товарищи, просыпайтесь! Люди одичало всскакивали, занобясь поднимались, не сразу соображая спросонок, что происходит. Многие пошли пить, опуская голову в воду. Телегин командовал вполголоса: "Надо было натаскать прикрытие". Бойцы стали стаскивать рубашки, набивали их песком и укладывали вдоль фальшборта. Работали молча, было не до шуток. Начинало светать. Приготовления закончились. Небольшую пушку, горное, заржавленное орудие, установили на носу. 50 бойцов поднялись на борт, легли за мешками. Хведин стал на штурвал. Вперёд, самый полный. Закипела вода под колёсами. Проход быстро обогнал остров и по коренному руслу побежал на город. Там кое-где желтели огоньки. Позади проступала смутная линия гор, покрытая ночью. Теперь громко доносились крики петухов. Иван Ильич стоял около орудия. Он никак не мог представить, что сейчас нужно будет стрелять в эту вековечную тишину. Хволынский житель, вызвавшийся быть наводчиком у пушки Смирной, похожей на дечко Арабалова, сказал ласковым голосом: Дорогой товарищ командир, а что, вдарить бы нам по почте, самый аккурат. Видите, два огонька желтеют. Вдарить по почте, громыхнул в рупор голос Хведина. Готовься, орудие, прямой наводкой. Бомбардир присел, глядя сквозь ствол пушки, навел его на огоньки, заложил снаряд, обернулся к телегину. Товарищ дорогой, отойдите маленько, разорвать может эту штуку. Агонь! гаркнул Хведин. Отскочив, ослепило, ударила пушка. Покатился по воде грохот, отозвался в горах. Близ места, где желтели огоньки, блеснул разрыв, и второе эхо кинулось по горам. Агонь, агонь! кричал Хведин, крутя штурвалом. С левого борта частый огонь залпами жёлпами посволочам. Он топал ногами, бесновался, гремел сверхъестественными словами. С борта выстрелили беспорядочным залпом, Хволынский берег быстро приближался. Бомбардир аккуратно зарядил и опять выстрелил. Было видно, как полетели щепы от какого-то сарая. Теперь отчётливо рисовались очертания деревянных домов, сады, колокольни. Внизу на пристанях начали вспыхивать иголочки ружейного огня. И вот то, чего опасался Телегин, раздалось отчётливо, торопливо, застукал пулемёт. Привычно поджались пальцы на ногах, как будто во всём теле сжались сосудики. Телегин присел у пушки, указывая бомбардиру на длинное строение на полугоре. Попытайся-ка попасть вон в тот угол, где кусты. Эх-хе-хе, сказал бомбардир. Домик-то этот хорош, но ну да ладно. В третий раз ударила пушка, Полямит на минуту затих и застучал в другом уже месте, выше. Пароход крутым поворотом подбегал к пристани. Высоко по трубе по мачтам орезало полями. Не дожидайся причала, прыгай, кричал Хведин. Ура, ребята! Заскрепел, затрещал борт конторки. Телегин выскочил первым, обернулся к ползущим через борта хвалынцам: "За мной, ура!" и побежал по сходням на берег. За ним заорала толпа, стреляли, бежали, спотыкались. Берег был пуст. Как будто в садовые заросли метнулось несколько фигур, кое-где стреляли с крыш. И уже совсем далеко на холмах застучал с перебоями замолк и ещё раза два стукнул пулемёт. Противник не принимал боя. Телегин ощутился на какой-то неровной площади, едва переводя дыхание, оглядывался, собирал людей. Подошвы босых ног горели, должно быть, ссадил их о камни. Пахло пылью. Деревянные дома стояли с закрытыми ставнями. Не шевелились даже листья на сирени и на акации. В угловом двухэтажном доме с провинциальной башенкой на балконе висели на верёвке четыре пары подштальников. Телегин подумал: это сопрут. Город казался крепко спал. И бой, беготня, крики только приснились. Телегин спросил, где почтант телеграфа докачка, и послал туда отряды по 10 человек. Бойцы пошли, всё ещё ошетеенные, отскакивая, вскидывая на каждый шорох винтовку. Противника нигде не обнаруживалось. Уже начали запевать скворцы, из крыш снимались голуби. Телегин с отрядом занялся в деп, каменное здание с облупленными колоннами. Здесь двери были настежь, в вестибюле валялось оружие. Телегин вышел на балкон. Под ним лежали пышные сады, давно некрашенные крыши, пыльные пустые улочки, провинциальная тишина. И вдруг вдали раздался набат, тревожный, частый, голкий голос колокола полетел над городом. Там Откуда неся медный крик о помощи, началась частая стрельба, взрывы ручных гранат, крики, тяжёлый конский топот и вой. Это десант Захаркина перегородил дорогу отступающему в горы противнику. Затем по переулку цокая подковами проскакали всадники, и снова всё затихло. Иван Ильич, не спеша, пошёл вниз к параходу доложить, что город занят. Хведин выслушал рапорт, сказал: Советская власть восстановлена. Делать нам больше здесь нечего. Поплыли дальше. Старичка капитана едва живого от страха, он побратски похлопал по спине, дождался, понюхал порху. Так-то, брат. Передаю командование. Становись на вахту. Под стук машины и журчание воды телегин проспал до вечера. Над рекой разлился закат прозрачным, мглистым заревом. Накормя они громко пели, с подголосками, уносившимися в эти пустынные просторы. Напрасная красота вечерней зари ложилась на берега, на реку, лилась в глаза, в душу. Эй, братишки, что приуныли? Уж петь так весёлую, крикнул Хведен. Он тоже выспался, выпил чарку спирту и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны. Сызрень бы нам ещё взять, как товарищ Легин. Вот бы отчепучить, а? <свят> Он оскалил белые зубы, похахатывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь поджидает его в бою ли или из-за угла. Жадность к жизни, горячая сила так и закипали в нём. Палуба трещала под его голыми пятками. Подожди, дай срок. И с израни Сумарова возьмём. Наша будет Волга. Заря подёргивалась пеплом. Пароход бежал без огней. Вечер покрыл берега, они расплылись. Хведин, не зная куда девать силу, предложил Ивану Ильичу сыграть в картошки. Ну, не хочешь на деньги, давай в носы. Только бить, так уж бить. В капитанской каюте сели играть в носы. Хведин горячился, подваливал нагнал до 300 носов, а ты сбыткой горячности едва было не сплютовал. Но Иван Ильич глядел зорко: "Нет, брат, не с дураками играешь". И выиграл. Усевшись удобно на табуретке, Телегин начал бить за соляными картами. Ух ведено нос, сразу стал как свёкла. Ты где это учился? В плену у немцев учился, сказал Телегин. Морду не отворачивай. 297 Ты, ты смотри, без оттяжки бей, а то я из паллера врёшь, последние 3 полагается с оттяжкой. Ну, бей, подлец. Но телегин не успел ударить, в каюту вошёл капитан, челюсть у него прыгала. Фурашку держал в руке. По серой лысине текли капли пота. Как хотите, господа товарищи, сказал он отчаянно. Я готов на всё. Но как хотите, дальше не поведу, ведь Наверное же смерть. Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели как звёзды электрические огни сызрани. Огромный теплоход, весь ярко освещённый, медленно двигался вдоль берега. Простым глазом можно было рассмотреть на корме огромный белый Андреевский флаг, внушительные очертания пушек, прогуливающиеся по палубе фигуры офицеров. Не могу вертаться, товарищи. Хоть тут что, надо пройти, изобшептал Хведин. Нам проскочить бы до батраков. Там отчартуемся и выгрузимся. Он приказал всей команде сесть в трём, быть готовой к бою. На мачте подняли трёхцветный флаг, зажгли отличительные огни. С теплохода заметили наконец буксир, короткими свистками приказали замедлить ход. Голос в рупор пробасил оттуда: Чё судно? Куда идёте? Буксир Купец Калашников, идём в Самару, ответил Хведин. Почему поздно зажгли огни? Боимся большевиков, Хведин опустил рупор и вполголоса телегину. Эх, мины бы сейчас. Писал я им в Астрахань: "Вышлите мины, разыне советские". После молчания степлоходы ответили: "Идите по назначению". Капитан дрожащей рукой надел фуражку, хведень скаля щурясь, глядел на огни теплохода, плюнул, пошёл в каюту, там закуривая ломал спички. Иди, что ли, добивай, чёрт, крикнул он Телегину. Через час сызрень остались позади. Близ Батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраке он сел в двенадцатичасовой поезд и в 5 пополудни шёл с самарского вокзала на квартиру доктора Булавина на нём снова был помятый и порванный френч с подполковничьими погонами похлопывая по галенищу палочкой той самой, которой под Хволынском ночью поднимал партизан он с живейшим любопытством как давно невиданное прочитывал по пути театральные афиши названия объявления все они были на двух языках русском с буквой я и чешском. Поднявшись с бокалом лимонада, Дмитрий Степанович Булавин вытащил из жилета салфетку пожевал для достоинства губами и голосом значительным и глубоким приобретённым за последнее время на посту товарища министра начал речь Господа позвольте и мне банкет давался представителями города по поводу победоносного шествия армии учредительного собрания на север заняты были симбирск и казань большевики, казалось, окончательно теряли среднее поволжье Под Мелекесом остатки Красной конной армии в 3.500 сабель отчаянно пробивались из окружения. В Казани, взятой чехами с налёта, было захвачено 24.000 пудов золота на сумму свыше 600 млн рублей и больше половины государственного золотого запаса. Факт этот был настолько невероятен, грандиозен, что все его неисчерпаемые последствия ещё слабо усваивались у мами. Золото находилось по пути в Самару. Никто ещё определённо не накладывал на него властные руки, но чехи как будто решили предоставить его самарскому комитету членов учредительного собрания, комучу. Самарское купечество держалось насчёт судьбы золота своей точки зрения, но пока её не высказывала. Чувства же к победителям чехом достигли степени крайней горячности. Банкет был многолюдный и оживлённый. Дамы самарского общества, а среди них были такие звёзды, как Аржанова, Курлина и Шихабалова, владелицы пятиэтажных мукомольных мельниц, элеваторов, пароходных компаний и целых уездов залежного чернозёма. Дамы, блистающие бриллиантами с Володский орех в туалетах, если не совсем уж модных, то во всяком случае вывезенных в своё время из Парижа и Вены. Смеющийся цветник этих дам окружал героя событий, командующего чешской армией капитана Чечика. Как все герои, он был божественно прост и обходителен. Правда, его плотному телу было немного жарковато. Тугой воротник Отлично сшитого френча врезался в богровую шею, но молодое полнокровное лицо с короткими рыжими усикками и с блестящими глазами так и просилось на поцелуй в обе румяные щёки. Очаровывающая улыбка не сходила с его уст, словно он отстранил от себя всякую славу, словно общество дам в 1000 раз было приятнее ему, чем гром побед. и взятие их губернских городов с поездами золота. Напротив него сидел тучный, средних лет, военный с белым аксельбантом. Яицевидный череп его был гол и массивен, как оплот власти. На обритом жирном лице примечательными казались толстые губы. Он не переставая жевал, сдвинув бромные мускулы, зорко поглядывал на разнообразные закуски. Рёмочка тонул в его большой руке. Видимо, он привык больше к стаканчику. Короткая, закидывая голову, выпивал. Умные голубые медвежьи глазки его не останавливались ни на ком. Точно он был здесь настороже. Военные склонялись к нему с особенным вниманием. Это был недавний гость, герой уральского казачества, оренбургский атаман Дутов. Неподалёку от него, между двумя хорошенькими женщинами, блондинкой и шатенкой, сидел французский посол с её женой. В светло-серой визитке и вослепительном белье. Маленькое личико его с превосходнейшими усами и острым носиком было сильно поношено. Он гортанно трещал, склоняясь то к ток полуобнажённым прелестям шатенки, а она ударяла его за это цветком по руке. ток жемчужно-розовому плечу блондинки, хохочущей так, будто француз её щекотал. Обе дамы понимали по-французски только, когда говорят медленно. Было очевидно, что женские прелести свели с ума бедняжку Жанно. Всё же это не мешало ему во время коротких пауз обращаться к солидному мукомолу Брыкину, только что приехавшему из Омска, или поднять бокал за доблестные деяния атамана Дутова. Интерес, проявляемый месье Жано к сибирской муке и оренбургскому мясу и маслу, указывал на его горячую преданность белому движению. В минуты продовольственных затруднений французский посол всегда мог предложить правительству полсотни вагонов муки и прочего. Находились скептические умы, утверждавшие, что не мешало бы, как это делается всяким порядочным правительствам, предложить месье Жано представить полностью уверительные посольские грамоты, но правительство предпочитало путь более тактичный, доверие к союзникам. За столом находился ещё один примечательный иностранец, смогулый, быстроглазый синьор Пиколамини, утверждавший, что это его настоящая фамилия. Он представлял в своём лице несколько неопределённо итальянскую нацию, итальянский народ. Короткий голубой мундир его был расшит серебряным шнуром, на плечах колыхались огромные генеральские эполеты. Он формировал в Самаре специальный итальянский батальон. Правительство разводило руками, где он тут найдёт итальянцев? Чёрт её знает. Но деньги давало. Всё-таки союзненькие в буржуазных кругах ему значения не придавали. Правительство отсутствовало на этом банкете, кроме беспартийных доктора Булавина и помощника начальника контрразведки Семёна Семёновича Говядина, высоко вознёсшегося по служебной лестнице. Время обоюдных восторгов, когда скидывали большевиков, миновало. Правительство Кмуч, все до одного твёрдокаменные эсэры несло такую бурду про завоевание революции, что только чехи, ни черта не понимавшие в русских делах, и могли ещё ему верить. Конечно, на первых порах, когда делали переворот и нужно было успокоить рабочих и мужиков, эсэровское правительство было даже превосходно. Самарское купечество само повторяло эсэровские лозунги: Но вот уже и Волгу освободили от Хвалынска до Казани, и Деникин завоевал чуть ли не весь Северный Кавказ, и Краснов подходит к царицыну, и Дутов расчистил Урал и Сибирь, что ни день возникают грозные белые атаманы. А эти заседающие в великолепном дворце самарского предводителя дворянства нечёсаные голодранцы вольски брушит Климушкин с товарищами. Все ещё не могут успокоиться. Как бы это им так всё-таки довести до удивительного собрания. Тьфу! И большое купечество решительно стало переходить на другие лозунги, попроще, покрепче, попонятнее. Дмитрий Степанович говорил, обращаясь главным образом к иностранцам: "У змеи выдернуто жало". Этот феноменальный поворотного значения факт Недостаточно учтён. Я говорю о 600 миллионах золотых рублей, находящихся нынче в наших руках. У мсьё Жано усы встали дыбом. "Браво!" крикнул он, потрясая бокалом. Глаза Пиколамини загорелись, как у дьявола. "Обольшевиков выдернута золотая жало господа. Они ещё могут кусать, но уже не смертельно". Они могут грозить, но их не больше испугаются, чем нищего размахивающего костылём. У них больше нет золота, ничего, кроме типографского станка. Брыкин, купец из Омска, вдруг разинул рот, громогласно захохотал на эти слова и вытирая салфеткой шею, пробормотал: "Ох, дела, дела, господи. Господа иностранные представители", продолжал доктор Булавин. И в голосе его появился металл, какого прежде не бывало. Господа союзники, дружба-дружба и дружба, одёжки деньжками. Вчера мы были для вас почти что опереточной организацией, некоторым временным образованием, скажем, вроде шишки, неизбежно выскакивающей после удара. Чечек нахмурился. Мосьё Жано и Пиколамине сделали негодующие жесты. Дмитрий Степанович с лукавством усмехнулся. Сегодня всему миру уже известно, что мы солидное правительство, мы хранители золотого государственного фонда. Теперь мы договоримся, господа иностранные представители. Он сердито стукнул костяшками пальцев по столу. Сейчас я говорю как частное лицо среди частных лиц в интимнейшей обстановке, но я предвижу всю серьёзность брошенных мною мыслей. Я предвижу, как двинутся пароходы с оружием из мануфактуры в русские гавани, как возникнут гигантские белые армии, как меч суровой кары опустится на шайку разбойников, хозяйничающих в России. 600 миллионов хватит на это. Господа иностранные представители, помощь широкая и щедрая помощь законным представителем русского народа он пригубил из бокала и сел на супись и сопя сидящие за столом жарко запладировали купец Брыкин крикнул спасибо брат вот это верно этот брат по-нашему без социализма поднялся четчик коротко одёрнул на животе кушак я буду краток Мы отдавали и мы отдадим свою жизнь за счастье братьев под кровью русских. Да здравствует великая мощная Россия! Ура! Тут уже буквально загремел весь стол от рук оплесканий. Дамские протянутые ручки бешено захлопали среди цветов. Поднялся мосье Жано. Голова его была благородно откинута, пышные усы придавали мужество его лицу. Медамы месье, мы все знали, что благородная русская армия, мечтавшая о славе своих отцов, была коварно обманута шайкой большевиков. Они внушили ей противоестественные идеи и извержские инстинкты, и армия перестала быть армией, медамы мессие. Не скрою, Был момент, когда Франция поколебалась в своей вере, сердечность русского народа, этот кошмар развеялся. Сегодня здесь мы видим, что нет и тысячу раз нет. Русский народ снова с нами. Армия уже сознаёт свои ошибки. Снова русский богатырь готов подставить свою грудь подсеньнец нашего общего врага я счастлив в моей новой оверенсти когда затихли аплодисменты вскочил потрясая густыми эполетами пиколамини но так как никто из присутствующих не понимал по-итальянски то ему просто поверили что он за нас и купец брыкин полез к нему чернявенькому и маленькому целоваться затем были речи представителей капитала Купечество выражалось туманно и витиевато. Больше кивали на Сибирь, откуда должно прийти избавление. Под конец упрасили атамана Дутова сказать словечко. Он отмахивался: "Да нет же, я воин, я говорить не умею". Всё же он грузно поднялся среди мгновенно наступившего молчания, вздохнул. "Что же, господа?" Помогут нам союзники? Хорошо. Не помогут. Как-нибудь справимся с большевичками своими силами. Были бы деньги. А вот тут, господа Крыльевы, нам не подрезайте. Бери атаман, бери нас потрохами, ничего не пожалеем, в полнейшем восторге завопил Брыкин. Банкет удался. После официальной части к чёрному кофе были поданы заграничный коньяк и ликёры. Было уже поздно. Дмитрий Степанович ушёл по-английски, не прощаясь. Когда Дмитрий Степанович, подъехав к себе на машине, открывал парадное, к нему быстро подошёл офицер. "Простите, вы доктор Булавин?" Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно, он разглядел только подполковничьи погоны. Пожевав губами, доктор ответил: "Да, я был вин. Я к вам по очень-очень важному делу. Понимаю, неприёмный час, но я уже заходил, звонился три раза. Завтра в министерстве от 11. Умоляю вас, сегодня. Я уезжаю с ночным пароходом". Дмитрий Степанович опять замолчал. Было в незнакомце что-то до последней степени настойчивое и тревожное. Доктор пожал плечом. Предупреждаю, если вы о вспомоществовании, то это не через мою инстанцию. О, нет, нет, пособия мне не нужно. Хм. Ну, заходите. Из передней Дмитрий Степанович прошёл первым в кабинет и сейчас же запер дверь во внутренние комнаты. Там было освещено, видимо, кто-то из домашних ещё не спал. Затем доктор сел за письменный стол, указал просителю стул напротив Мрачно взглянул на кипу бумаг для подписи, сунул пальцы между пальцами. Ну сы, чем могу служить? Офицер прижал к груди фуражку и тихо, с какой-то раздирающей нежностью проговорил: "Где Даша?" Доктор сейчас же стукнулся затылком о резбу кресла. Теперь наконец он взглянул в лицо просителя. Год-два тому назад Даша прислала любительскую фотографию себя с мужем. Это был он. Доктор вдруг побледнел, мешочки под глазами у него задрожали, хрипло переспросил: "Даша?" "Да, я Телегин". И он тоже побледнел, глядя в глаза доктору. Опомнившись, Дмитрий Степанович вместо естественного приветствия зятю, которого видел в первый раз в жизни, театрально взмахнул руками, издал неопределённый звук, точно выдавил хохоток. О, вот как телегин. А, ну как же вы? От неожиданности должно быть, не пожал даже руки Ивану Ильичу. Кинул на спинцне, небрежней в никелевой оправе треснувшее от солидное золотое. И заторопившись для чего-то, стал выдвигать ящики стола, полные бумаг. Телегин, ничего не понимая, с изумлением следил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя всё, как родному, как отцу. Сейчас подумал: "Чёрт её знает, может он догадывается? Пожалуй, поставлю его в ужасное положение, как никак министр". Опустив голову, он сказал совсем уже тихо: "Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши. Письма не доходят. Не имею понятия, что с ней". Жива, жива, благоденствует. Доктор нагнулся почти под стол к нижним ящикам. Я в добровольческой армии сражаюсь с большевиками с марта месяца. Сейчас командирован штабом на север с секретным поручением. Дмитрий Степанович слушал с самым диким видом, и вдруг при слове секретное поручение усмешка пробежала по его устам. Хм, так-так, а в каком полку изволите служить в солдатском? Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо. Ага, значит, есть такое в добровольческой армии. Э, она долго к нам пожаловали. Сегодня ночью еду. О, превосходно. А куда именно, простите, это военная тайна, не настаиваю. Иными словами, по делам контрразведки. Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашёл то, что искал. Супруга ваша в добром здравии. Вот почитайте, получил от неё на прошлой неделе. Тут и вас касается. Доктор бросил перед телегиным несколько листов бумаги, исписанных крупным дашным почерком. Эти неправильные бесцветные буквы так и поплыли в глазах у Ивана Ильича. Я, простите, на минутку отлучусь. Да вы усаживайтесь удобнее. Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних. Да, так, один проситель. Из столовой доктор прошёл в тёмный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал вполголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семёна Семёновича Говядина. Даша на письмо было написано чернильным карандашом, буквы чем дальше, тем становились крупнее, строки всё круче загибали вниз. Папа, я не знаю, что со мной будет. Всё так смутно. Ты единственный человек, кому я могу написать. Я в Казани. Кажется, послезавтра я могу уехать, но попаду ли я к тебе? Хочу тебя видеть. Ты всё поймёшь. Как посоветуешь, так и сделаю. Я осталась жива только чудом. Не знаю, может быть, лучше было бы и не жить после этого. Всё, что мне говорили, внушали всё ложь, гнусно обнажённая мерзость. Даже Никанор Юрьевич Куличик. Ему я поверила, по его научению поехала в Москву. Всё расскажу при свидании подробно. Даже и он вчера заявил мне буквально: людей расстреливают кучами, валят в землю. Винтовочная пуля. Вот вам цена человека. Мир захлебнулся в крови, а тут ещё с вами нужно церемониться. Другие и этого не скажут, а прямо в постель. Я сопротивляюсь, папа, верь мне. Я не могу быть только угощением после стопки спирта. Если я отдам это последнее, что у меня осталось, значит, свет погас и голову в петлю. Я старалась быть полезной. В Ярославле работала 3 дня под огнём как милосердная сестра. Ночью руки в крови, платье в крови, повалилась на койку. Будет кто-то задирает мне юбку, вскочила, закричала: "Мальчишка, офицер! Какое лицо, не забыть!" Озверел, валит, молча вовёртывает руки: "Мерзавец!" "Папа, я выстрелила в него из его револьвера. Не понимаю, как это случилось. Кажется, он упал. Не видела, не помню." Выбегая на улицу Зарева, горит весь город, рвутся снаряды. Как я не сошла с ума в ту ночь. И тогда-то решила бежать, бежать. Я хочу, чтобы ты понял меня, помог. Я хочу бежать из России. У меня есть возможность. Но ты помоги мне отделаться от куличка. Он всюду за мной, то есть он всюду таскает меня за собой. И каждую ночь одни и те же разговоры. Но пусть убьёт Я не хочу. Иван Ильич остановился, передохнул, медленно перевернул страницу. Случайно мне достались большие драгоценности. При мне у Никитских ворот зарезала трамваем одного человека. Он погиб из-за меня, я это знаю. Когда очнулась, в руках у меня оказался чемоданчик из крокодиловой кожи. Должно быть, когда меня поднимали, кто-то сунул мне его в руки. Только на другой день я полюбопытствовала. Чемоданчики лежали бриллиантовые и жемчужные драгоценности. Эти вещи где-то были украдены тем человеком. Он ехал на свидание со мной, понимаешь? Украдены для меня. Папа, я не пытаюсь разбираться ни в каком праве. Эти вещи я оставила у себя. В них сейчас моё единственное спасение. Но если ты будешь доказывать мне, что я воровка, всё равно я их оставлю у себя после того, как я видела смерть таком изобилии я хочу жить. Я больше не верю в человеческий образ. Эти великолепные люди с прекрасными словами о спасении родины, с волочи звери. О, что я видела! Будь они прокляты. Понимаешь, произошло вот что. Неожиданно ко мне явился поздно ночью Никанор Юрьевич, кажется, прямо из Петрограда. Он потребовал, чтобы я вместе с ним покинула Москву. Оказывается, их организация Союз защиты Родины и Свободы была раскрыта через В чайкой, и в Москве поголовные аресты. Савинков и весь штаб бежали на Волгу, там в Рыбинске, в Ярославле и в Муроме они должны были поднять восстание. Они страшно торопились с этим. Французский посол не давал больше денег и требовал на деле доказать силу организации. Они надеялись, что всё крестьянство перейдёт на их сторону. Никанор Юрьевич уверял, что дни большевиков сочтены, восстание должно охватить весь север, всю северную Волгу и соединиться с чехословаками. Кулечик уверял, что моё имя найдено в списках организации, что оставаться в Москве опасно, и мы с ним уехали в Ярославль. Там уже всё было подготовлено: в войсках, в милиции, в арсенале Всюду начальниками были их люди из организации. Мы приехали к вечеру, а на рассвете я проснулась от выстрелов. Кинулась к окну. Оно выходило на двор, напротив кирпичная стена гаража, мусорные кучи и несколько собак лающих на ворота. Выстрелы не повторились. Всё было тихо, только вдалеке отрыскатня и тревожные гудки мотоциклеток. Затем начался колокольный звон по городу, звонили во всех церквях. На нашем дворе раскрылись ворота и вошла группа офицеров. На них уже были погоны. У всех лица возбуждённые, все они размахивали оружием. Они вели тучного, боритого человека в сером пиджаке. На нём не было ни шапки, ни воротничка, жилет не застёгнут. Лицо его было красное и гневное. Они ударяли его в спину. У него моталась голова, и он страшно сердился. Двое остались его держать около гаража. Остальные отошли и совещались. В это время с чёрного крыльца нашего дома вышел полковник Перхуров. Я его в первый раз тогда увидела, начальник всех вооружённых сил восстания. Все отдали ему честь. Это человек страшной воли, проболившиеся чёрные глаза, худощавое лицо, подтянутый в перчатках, в руке стэк. И я сразу поняла, это смерть тому в пиджаке. Перхуров стал глядеть на него из-под лобья, и я увидел, как у него зло обнажились зубы, а тот продолжал ругаться, угрожать и требовать, тогда Перхуров вздёрнул голову и скомандовал, и сейчас же ушёл. Двое тех, кто держали, отскочили от толстого человека. Он сорвал с себя пиджак, скрутил его и бросил в стоящих перед ним офицеров, прямо в лицо одному. Весь побогровел, ругая их, тряся кулаками и стоял в расстёгнутом жилете, огромный и бешеный. Тогда они выстрелили в него. Он весь содрогнулся, вытянув перед собой руки, шагнул и повалился. В него ещё некоторое время стреляли в упавшего. Это был комиссар большевик Нахимсон. Папа, я увидела казнь. Я до смерти теперь не забуду, как он хватал воздух. Никанор Юрьевич уверил меня, что это хорошо, что если бы не они его расстреляли, то он бы их расстрелял. Что было дальше, плохо помню. Всё происходившее было продолжением этой казни. Всё было насыщено судорогами огромного человеческого тела, не хотевшего умирать. Мне велели идти в какое-то длинное жёлтое здание с колоннами, и там я писала на машинке приказы и возвания. Насились мотоциклетки, крутилась пыль, вбегали взволнованные люди, сердились, приказывали, из-за всего начинался крик, хватались за голову, то паника, то преувеличенные надежды, но когда появлялся Перхуров с неумолимыми глазами и бросал короткие слова, вся суета стихала. На другой день за городом послышались раскаты орудийных выстрелов. Подходили большевики. В нашем учреждении с утра до ночи толпились обыватели, и тут вдруг стало пусто. Город будто вымер. Только рев проносящий автомобиль Перхурова, проходили вооружённые отряды. Ждали каких-то аэропланов с французами, каких-то войск с севера, параходов из Рыбинска со снарядами. Надежды не исбылись. И вот город охватило кольцо боя. На улицах харвались снаряды, Воалели из древние колокольне, падали дома, повсюду занимались пожары. Их некому было тушить. Солнце затянулось дымом. Не убирали даже трупов на улицах. Выяснилось, что Савинков поднял такое же восстание в Рыбинске, где находились артиллерийские склады, но восстание подавили солдаты, что сёла вокруг Ярославля и не думают идти на помощь. что Ярославские рабочие не хотят садиться в окопы, сражаться против большевиков. Страшнее всего было лицо Перхурова. Я повсюду встречала его в эти дни. Эта смерть каталась на машине по развалинам города. Всё происходившее было будто воплощение его воли. Несколько дней Куличик держал меня в подвале, но папа во всём я чувствовала и свою вину. Я бы всё равно сошла с ума в подвале. Я нодела косынку с крестом и работала до той ночи, когда меня хотели изнасиловать. За день до падения Ярославля мы с иконоромом Юрьевичем бежали на лодке за Волгу. Целую неделю мы шли, скрываясь от людей, ночевали по сторогам, и хорошо, что были тёплые ночи. Туфли мои развалились, ноги сбились в кровь. Никонор Юрьевич где-то раздобыл мне валенки. Просто должно быть стащил с плетня. На какой-то день не помню, в берёзовом лесу мы увидели человека в изодранном армяке в лаптях, в косматой шапке. Он шёл угрюмо, быстро и прямо как маньяк опирался на дубину. Это был Перхуров. Он тоже бежал из Ярославля. Я так испугалась его, что бросилась ничком в траву. Потом мы пришли в Кострому и остановились в слободе у чиновника знакомого Куличка. И там прожили до взятия Казани чехами. Никанор Юрьевич всё время ухаживал за мной, как за ребёнком. Я благодарна ему. Но тут случилось, что в Костроме он увидел драгоценные камушки. Они были в носовом платке в моей сумочке, которую он всю дорогу нёс в кармане пиджака. И только в Костроме о них и вспомнила. Пришлось рассказать ему всю историю. Сказала, что по совести, считая себя преступницей, он развил по этому поводу целую философскую систему, получалось, что я не преступница, но вытянула какой-то лотерейный билет жизни. С тех пор его отношение ко мне переменилось, стало очень сложным. Повлияло и то, что мы жили чистенько и тихо в провинциальном домишке, пили молоко, ели крыжовник и малину. Я поправилась. Однажды после заката в садике он заговорил о любви вообще, о том, что я создана для любви, стал целовать мне руки, и я почувствовала: для него нет сомнения, что через минуту я отдамся ему на этой скамейке под акацией. После всего, что было, ты понимаешь, папа, чтоб не объяснять всего, я сказала только: ничего у нас не выйдет. Я люблю Ивана Ильича. Я не солгала, папа. Иван Ильич вынул платок, вытер лицо, потом глаза и продолжал чтение. И я не солгала, я не забыла Ивана Ильича. У меня с ним ещё не всё кончено. Ты ведь знаешь, мы расстались в марте, он уехал на Кавказ в Красную армию. Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный. У нас с ним порвалось, но прошлое нас связывает крепко. Прошлого я не разорвала. Акуличик подошёл к делу очень просто, ложись. Ах, папа, то, что мы когда-то называли любовью, это лишь наше самосохранение. Мы боимся забвения, уничтожения. Вот почему так страшно встретить ночью глаза уличной проститутки. Это лишь тень женщины, но я, я живая, я хочу, чтобы меня любили, вспоминали. Я хочу видеть себя в глазах любовника. Я люблю жизнь, если мне захочется отдаться вот так на миг. О да. Но во мне сейчас только злоба и отвращение и ужас. За последнее время что-то случилось с лицом, с фигурой. Я похорошела. Я как голая сейчас повсюду голодные глаза. Будь проклята красота. Папа. Я посылаю тебе это письмо, чтобы ни о чём уже, когда увижусь с тобой, не говорить. Я ещё не сломанная, ты пойми. Иван Ильич поднял голову. За дверью, ведущей в прихожую, послышались осторожные шаги нескольких человек, шёпот. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна. Окна докторской квартиры находились по провинциальному, невысоко над землёй. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему, на асфальте лежала длинная, как циркуль человеческая тень и ещё длиннее от неё тень винтовки. Всё это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и в кабинет вошли сразу плечо о плечо двое молодцов мещанского вида. В картузиках, в вышитых рубашках, сзади них моталось рыжебородое вегетарианское лицо говядино. Первое, что увидел Телегин, когда они кинулись в кабинет, три направленных на него револьверных дула. Это произошло в следующую долю секунды. Опытом военного человека он понял, что отступать имея на плечах сильного, не разбитого противника неблагоразумно. Перебросив Браунинг в левую руку, он сорвал с пояса из-под френча небольшую гранатку, которой было прикручено письмо Гымзы. И весь, налившись кровью, завопил, срывая голосовые связки, бросая оружие. И возглас этот весьма понятный, и весь вид Ивана Ильича был столь внушительный, что молодцы смешались и несколько подались назад. Вегетарианская физиономия метнулась в сторону, ещё секунда была выиграна. Телегенсов взмахнутой гранатой навис над ними бросай! И тут случилось то, чего никто из присутствующих, а в особенности Телегин, никак уже не мог ожидать. Немедленно вслед за вторым его криком за ореховой одностворчатой дверью, ведущей из кабинета во внутренние комнаты, раздался болезненный крик, женский голос воскликнул что-то с отчаянной тревогой. Ореховая дверца раскрылась, и Телегин увидел Дашины расширенные глаза. Пальчики её вцепившиеся в косы, худенькое лицо всё дрожащее от волнения. Иван около неё очутился, доктор схватил её за бока, утащил и дверца захлопнулась. Всё это мгновенно перевернуло наступательно-оборонительные планы Ивана Ильича. Он устремился к ореховой двери, со всей силы плечом толкнул её, что-то в ней треснуло, и он вскочил в столовую. Он всё ещё держал в руках орудие убийства. Даша стояла, устало схватила у шеи за отвороты полосатого халатика. Горло её двигалось, точно она глотала что-то. Он заметил это с пронзительной жалостью. Доктор пятился, вид у него был перепуганный и взъерошенный. "На помощь! Говядин!" прошептал он измятым голосом. Даша стремительно побежала к ореховой двери и повернула в ней ключ. Господи! Как это ужасно, но Иван Ильич понял её слова по-иному. Действительно ужасно было ворваться к Даше с этими штуками. Он торопливо сунул револьвер и гранату в карманы. Тогда Даша схватила его за руку: "Идём!" и увлекла в тёмный коридорчик, а из него в узкую комнату, где на стуле горела свеча. Комната была голая, только на гвоздике висела Дашина юбка, да у стены и железная кровать со смятными простынями. "Ты одна здесь?" Что потом спросил Телегин: "Я прочёл твоё письмо". Он оглядывался, губы, растянутые в улыбку, дрожали. Даша, не отвечая, тащила его к распахнутому окну: "Беги, добежишь, да с ума сошёл". Из окна неясно был виден двор, тени и крыши сбегающих к реке построек, внизу огни пристаней. С Волги дул влажный ветерок, остро пахнущий дождём. Даша стояла, вся касаясь Ивана Ильича. подняв испуганное лицо, полуоткрыв рот: "Прости меня, прости, беги, немедли, Иван", пробормотала она, глядя ему в зрачки. Как ему было оторваться? Самкнулся долгий круг разлуки, избежал тысячи смертей, и вот глядит в единственное лицо. Он нагнулся и поцеловал её. Холодные губы её не ответили, только затрепетали: "Я тебе не изменила, даю честное слово". Мы встретимся, когда будет лучше, но беги, беги, умоляю. Никогда, даже в блаженные дни в Крыму он не любил её так сильно. Он сдерживал слёзы, глядя на её лицо. Даша, пойдём со мной. Ты понимаешь, я буду ждать тебя за рекой с завтра ночью. Она затрясла головой, отчаянно простонала: "Нет, не хочу". "Не хочешь? Н не могу", хорошо сказал он. "В таком случае я остаюсь". Он отодвинулся к стене. Даша ахнула, всхлипнула и вдруг остервенело накинулась, схватила за руки, опять потащила к окну. На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок. Даша в отчаянии прижалась тёплой головой к рукам Ивана Ильича. Я прочёл твоё письмо, опять сказал он. Я всё понял. Тогда она на секунду бросила тащить его, обхватила за шею, прильнула к лицу всем лицом. Они уже во дворе. Они тебя убьют, убьют. От света свечи золотились её рассыпавшиеся волосы. Она казалась Ивану Ильичу девочкой-ребёнком, совсем такой, как тогда ночью, когда он раненый лежал в пшенице, изжимая в кулачке кусочек земли, думал о её непокорном и беспокойном, таком хрупком сердце. "Почему не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают. Ты видишь, что здесь за люди?" Лучше все бедствия, но я буду с тобой, дитя мое. Все равно ты со мной в жизни и смерти, как мое сердце со мной, так и ты. Он сказал это тихо и быстро из темного угла. Даша закинула голову, не выпуская его рук. Верна буду тебе до смерти, уходи, пойми, я не та, кого ты любишь, но я буду, буду такой. Дальше он не слушал. Его пьянила бешеная радость от ее слез, от ее слов. от его отчаянного голоса. Он так стиснул Дашу, что у неё хрустнули кости. Хорошо, всё понял. Прощай, шепнул он, кинулся грудью на подоконник и через секунду, как тень, соскользнул вниз. Только легонько стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая. Даша высунулась в окно, но ничего не было видно. Тьма, жёлтые огоньки вдали. Обеими руками она сжимала грудь, там, где сердце. Ни звука на дворе. Но вот из тени выдвинулись две фигуры. Пригнувшись, побежали наискосок по двору. Даша закричала так пронзительно, страшно закричала, что фигуры с разбегу завертелись, стали, должно быть, обернулись на её окно. И в это время она увидела, как в глубине двора через конёк деревянной крыши перелез телеген. Даша упала на кровать ничком, лежала, не двигаясь. Так же стремительно вскочила, пошарила свалившуюся туфлю и побежала в столовую. В столовой стояли готовые к бою доктор с маленьким никелированным гарibaldером и говядин, вооружённый наганом. Оба наперебой спросили Дашу: "Ну что?" Она стиснула кулачок, бешено взглянула в рыжие глаза говядину. "Негодяй", сказала она. потрясла кулачком перед его бледным носом. Вас-то уж расстреляют когда-нибудь, негодяй. Длинное лицо его передёрнулось, стало ещё бледнее, борода повисла как неживая. Доктор делал ему знаки, но говядин весь уже трясся от злобы. Эти шуточки с кулачками бросьте, Дарь Петровна. Я далеко не забыл, как вы однажды изволили ударить меня, кажется, даже туфелькой. Колечок ваш спрячьте. И вообще бы советовал мной не пренебрегать. Семён Семёнович, теряете время, перебил доктор, продолжая делать знаки, но так, чтобы Даша не видела. Не беспокойтесь, Дмитрий Степанович. Телягин от нас не уйдёт. Даша крикнула, рванулась. Вы не посмеете, говядин сейчас же загородился стулом. А ну мы увидим, посмеем или нет. Предупреждаю, Дарья Дмитриевна, в штабе охраны очень заинтересованы лично вами. После сегодняшнего инцидента ни за что не ручаюсь. Не пришлось бы вас потревожить. Ну уж вы, кажется, начинаете задираться, Семён Семёнович, сердито сказал доктор. Это уже слишком. Всё зависит от личных отношений Дмитрия Степановича. Вы знаете моё к вам расположение, мою давнишнюю симпатию к Дарье Дмитриевне. вне. Даша мгновенно побледнела, а ту смешки лицо Говядина всё перекривилось, как в дурном зеркале. Он взял фуражку и вышел, напрягая затылок, чтобы со спины не показаться смешным. Доктор садился к столу. Страшный человек этот, Говядин. Даша ходила по комнате, хрустя пальцами, остановилась перед отцом. Где моё письмо? Доктор пытавшийся открыть серебряный портсигар, издал шипение сквозь зубы и ухватил наконец папироску и мял её в толстых, всё ещё дрожащих пальцах. Ну там, чёрт его знает, в кабинете на ковре. Даша ушла, сейчас же вернулась с письмом и опять остановилась перед Дмитрием Степановичем. Он закуривал, огонёк плясал около кончика папироски. Я исполнил мой долг. сказал он, бросая спичку на пол. Даша молчала. "Милая моя, он большевик, мало того, контрразведчик. Гражданская война, знаешь, не шуточки, тут приходится жертвовать всем. На том и обречены властью. Народ никогда не прощает слабостей". Даша, не спеша, будто в задумчивости, начала разрывать письмо на мелкие кусочки. и является ясно как божий день выведать у меня что ему нужно и при удобном случае меня же <фиф> укокошить. Видела, как он вооружён? С бомбой. В 906 году на углу Маскательной у меня на глазах разорвала бомбой губернатора блока. Посмотрела бы ты, что от него осталось, туловище и кусок бороды. У доктора опять затряслись руки. Он швырнул незакурившуюся папироску, взял новую. Я всегда не любил твоего телегина. Очень хорошо сделала, что с ним порвала. Даша Инна на это смолчала. И начал ты с примитивнейшей хитрости, ведь шли. Заинтересовался, где ты? Если говядин его схватит? Ну никакого сомнения, у говядина превосходная агентура. Знаешь, ты С говядиным слишком уж резко обошлась. Говядин крупный человек. Его и Чехи очень ценят и в штабе. Время такое, мы должны жертвовать личным для блага страны. Вспомни классические примеры. Ты ведь моя дочь. Правда, голова у тебя, хотя и из фантазиями. Он засмеялся, закашлялся. Но не глупая голова. Если говядин схватит его, сказала Даша хрипло. Ты сделаешь всё, чтобы спасти Ивана Ильича. Доктор быстро взглянул на дочь, засопел. Она сжимала в кулачке клочки письма. Ты ведь сделаешь это, папа? Нет, крикнул доктор, ударяя ладонью по столу. Нет! Глупости. Желаю тебе же добра. Нет. Тебе будет трудно, но ты сделаешь, папа. Ты, девчонка, ты просто дура, заорал доктор. Телегин негодяй и преступник военным судом он будет расстрелян. Даша подняла голову, серые глаза её разгорелись так нестерпимо, что доктор, сопнув, занавесился бровями. Она подняла, как бы грозя кулачок со стиснутыми в нём бумажками. Если все большевики такие, как Телегин, сказала она. стало быть, большевики правы. Дура! Дура! Доктор вскочил, затопал багровый, трясущийся. Большевиков твоих вместе с телегиным надо вешать на всех телеграфных столбах, кожу драть заживо. Но у даши характер был, пожалуй, покруче, чем у Дмитрия Степановича. Она только побледнела, подошла вплотную, не сводя с него нестерпимых глаз. Мерзавец, сказала она. Что ты бесишься? Ты мне не отец, сумасшедший. расстленный тип. И она швырнула в лицо ему обрывки письма. Этой же ночью на рассвете доктор подняли к телефону. Грубоватый спокойный голос проговорил в трубку: "Довожу до сведения, что близ самолёвской пристани, замучным лабазом только что обнаружили два трупа: помощника начальника контрразведки Говядина и одного из его агентов". Трубку повесили. Дмитрий Степанович разелнул рот, захватывая воздух, и повалился тут же около телефона сильнейшим сердечным припадком.